Часть восьмая. Я думаю, ни один человек не забудет минуты, когда он в первый раз ощутил с лицом к лицу с идеальной женской красотой. Он мог часто встречать привлекательность на многих лицах. Блестящие глаза могли сиять ему как звездный свет. Удивительный цвет лица мог время от времени очаровать его. Ровно как и соблазнительная линия грациозной фигуры. Все это не больше, как украдкой брошенный взгляд на бесконечное. Но когда эти неопределенные и мимолетные впечатления вдруг соединяются в одном фокусе, когда все его грезы о формах и красках принимают действительность в одном существе, которое смотрит на него как небесное дева. гордое и чистое, то скорее будет к его чести, чем к стыду, если его чувства перепутаются при виде восхитительного видения, и он, несмотря на свою мужественность и грубую силу, сделается простым рабом страсти. Таким образом, я был подавлен и побежден, когда фиалковые глаза Сибилы Элтон медленно поднялись из тени темных густых ресниц. и остановились на мне с тем неопределенным выражением соединения интереса и р а в н о д у ш и я которое, как предполагается, указывает на высшую благовоспитанность, но которое чаще всего стесняет и отталкивает откровенную и чувствительную душу. Взгляд леди Сабиллы отталкивал, но однако мое очарование нисколько не уменьшилось. Риманец и я вошли в ложу графа э л т о н а между первым и вторым актом пьесы, и сам граф, невзрачный, плешивый, краснолицый старик с седыми б а к е н б а р д а м и встал, чтобы встретить нас, и схватив руку князя, потряс ее с особенным чувством. Я узнал потом, что Люччио одолжил ему тысячу фунтов стерлингов на легких условиях. факт от счастья объясняющий дружеский пыл его приветствия. Его дочь не двинулась, но минуту или две спустя, когда он обратился к ней, сказав несколько резко: "Сибила, л князь Риманец и его друг мистер Джеффри Темпест". Она повернула голову и удостоила нас холодным взглядом, который я старался описать, и едва заметно поклонилась. Ее поразительная красота. Сделала меня немым, и я ничего не мог сказать, и стоял смущенный, очарованный и молчаливый. Старый граф сделал кое-какие замечания относительно пьесы, но я едва слышал их, хотя ответил неопределенно и наудачу. Оркестр играл ужасно, как это часто случается в театрах, и его бессовестный грохот звучал в моих ушах как шум моря. Я в сущности ничего ясно не сознавал, кроме удивительной красоты девушки, одетой в белое платье с несколькими бриллиантами, сверкавшими на ней, как капли росы на лепестках розы. л ю ч и о разговаривал с ней, и я прислушивался. Наконец, леди Сибила, говорил он почтительно наклоняясь к ней, наконец, я имею счастье познакомиться с вами. Я часто видел вас, как в и д я т звезду издалека. Она улыбнулась такой легкой и холодной улыбкой, которая едва приподняла уголки ее прелестного рта. Не думаю, чтобы я когда-нибудь видела вас, заметила она, а между тем я нахожу в вашем лице что-то странно знакомое. Мой отец постоянно говорит о вас. И мне лишне добавлять, что его друзья всегда будут моими. Он поклонился. Поговорить с Леди Сибилой считается достаточным, чтобы осчастливить человека. Быть ее другом значит найти потерянный рай. Она покраснела, потом вдруг побледнела и вздрогнув притянула к себе свое сорти де бал. Риманец заботливо окутал ее роскошные плечи. благоухающими шелковыми складками мантилии. Как я позавидовал ему. Затем он повернулся ко мне и поставил стул как раз позади нее. Садитесь здесь, Джеффри, сказал он. Я хочу минутку поговорить о делах с лордом Элтоном. Мало по малу мое самообладание ко мне вернулось, и я поспешил воспользоваться случаем, который он так великодушно мне предоставил. Чтобы войти в милость молодой красавицы, и мое сердце забилось от радости, потому что она ободряюще мне улыбалась, когда я подошел. Вы большой друг князя Риманца? – спросила она ласково, когда я сел. Да, мы большие друзья. Он чудесный товарищ. Могу себе представить. И она бросила взгляд в его сторону. Он сидел рядом с ее отцом и о чем-то горячо говорил тихим голосом. Как он необыкновенно красив! Я не отвечал. Безусловно, нельзя было отрицать особенной обаятельности в л ю ч и о но в тот момент меня скорее рассердила адресованная ему похвала. Ее замечание показалось мне б е с т а к т н ы м как если бы мужчина, сидя с хорошенькой женщиной, стал при ней громко восхищаться другойю. Я не считал себя красавцем, но я знал, что выгляжу много лучше, чем большинство. Поэтому, почувствовав обиду, я молчал. И в это время з а н а в е споднялся. Разыгрывалась весьма сомнительная сцена, в которой восхвалялась женщина с прошлым. Мной овладело отвращение, и я посмотрел на своих компаньонов в надежде заметить в них тоже впечатление. На светлом лице леди Сабиллы не видно было знаков порицания. Ее отец наклонился вперед, по-видимому, жадностью ловя каждую подробность. Риманец сохранял свое загадочное выражение, по которому трудно было определить, что он чувствовал. Женщина с прошлым продолжала выказывать свой истерично притворный героизм, а сладкоречивый дурак-герой заявлял ей, что она обиженный чистый ангел, и занавес упал среди громких аплодисментов. т о т о д и н шикнул с галереи. Ангел прогрессирует, сказал реманец полунасмешливым тоном. Прежде эта пьеса была бы освистана и изгнана со сцены, как нечто развращающее общество. Но теперь только протестует один голос из н и з ш е г о класса. Вы демократ, князь? – спросила леди Сибила, л лениво обмахивая свеером. ь Я? Нет. Я всегда отстаиваю гордость и первенство богатства. Я разумею не денежное, но у м с т в е н н о е и таким образом я предвижу новую аристократию. Когда высшее развращается, оно падает и делается н и з ш и м Когда н и з ш е е образовывает себя и стремится к честолюбию, оно делается высшим. Это закон природы. Но Боже мой! воскликнул лорд Элтон. Ведь вы не назовете пьесу б е з д р а н с т в е н н о й Это реалистичное изучение современной общественной жизни. Это то, что есть. Эти женщины, знаете ли, эти бедняжки с прошлым очень интересны. Очень, промолвила тихо его дочь. По-видимому, для женщины не с таким прошлым нет будущего. Добродетель и скромность отжили свой век. Я нагнулся к ней. и почти прошептал: "Леди Сибила, я очень рад, что эта негодная пьеса оскорбляет вас". Она с удивлением повернула ко мне свои бездонные глаза. "О нет", объявила она. "Я видела подобных пьес так много, и я прочла так много романов на эту тему. Уверяю вас, что я вполне убеждена, что так называемая дурная женщина единственный популярный тип среди нас". Она берет от жизни всевозможные удовольствия, она часто делает прекрасную партию и вообще не теряет времени. Все равно, как положение наших преступников в тюрьме, они гораздо лучше едят, чем честные труженики. Я думаю, что для женщины большая ошибка быть уважаемой, ее сочтут только скучной. А теперь вы шутите? И я снисходительно улыбнулся. В глубине души вы думаете совсем другое. Она ничего не ответила и занавес опять поднялся, открывая непристойную даму на борту роскошной яхты. Во время неестественного и напыщенного диалога я отодвинулся немного назад в глубь ложи и все то самоуважение и уверенность, которых я неожиданно лишился при одном взгляде на красоту леди Сибилы. Вернулись ко мне и великолепное х л а д н о к р о в и е взяло верх над лихорадочным возбуждением. Я вспомнил слова л ю ч и о "Леди Сибила назначена в продажу". И я с лекованием подумал о моих миллионах. Я взглянул на старого графа, который дергал свои седые б а к е н б а р д ы внимательно слушая. Должно быть, денежные проекты, обсуждаемые л ю ч и о Мой взгляд оценщика опять вернулся на прелестные изгибы молочно-белой шеи леди Сибилы, на ее прекрасные плечи и грудь, на ее чудесные темные волосы цвета спелого каштана, на нежное надменное лицо, на т о м н ы е глаза и блестящий румянец. И я внутренне прошептал: вся эта красота покупная, и я куплю ее. В этот самый момент она повернулась в мою сторону и сказала: «Вы тот знаменитый мистер Темпест, не правда ли? Знаменитый», повторил я с глубоким чувством наслаждения. «Почти что так, хотя моя книга еще не издана». Она с удивлением подняла брови: «Ваша книга? Я не знала, что вы написали книгу». Мое польщенное ч е с л а в и е упало до нуля. Они очень много публиковали, начал я, но она со смехом прервала меня. О, я никогда не читаю публикаций. Это слишком большой труд. Когда я спросила вас, не вы ли тот знаменитый мистер Темпест? Я хотела сказать, не вы ли тот миллионер, о котором так много говорили в последнее время? Я поклонился несколько холодно. Она бытливо посмотрела на меня из-за кружевного бордюра веера. Должно быть, восхитительно иметь столько денег, сказала она. И вы также молоды и красивы. Оскорбленное самолюбие сменилось удовольствием, и я улыбнулся. Вы очень добры, леди Сибила. Почему? спросила она, смеясь прелестным тихим смехом. Потому что я вам сказала правду. Вы молоды и красивы. Миллионеры обыкновенно такие страшные. Фортуна, наделяя их деньгами, часто лишает их ума и личной привлекательности. А теперь расскажите мне про вашу книгу. Она, по видимому, вдруг освободилась от своей прежней сдержанности, и в продолжении последнего акта мы уже свободно разговаривали шепотом, способствовавшим нашему сближению. Ее обращение со мной было полно грации и очаровательности. И она совершенно в ы р а ж и л а меня. Представление окончилось, и мы все вместе вышли из ложи. И так как Лучио продолжал разговаривать с лордом Элтоном, я имел удовольствие подсадить леди Сибилу в карету. Поместившись рядом с ней, граф из кареты несколько раз дружески пожал мне руку, когда Лучио и я рядом стояли у Брума. Приходите обедать, приходите обедать, повторял он возбужденно. Приходите, позвольте, сегодня вторник. Приходите в четверг, без церемоний. Моя жена разбита параличом, она не может принимать, она только изредка видит посторонних, когда в хорошем настроении. Ее сестра заведует всем домом и принимает гостей. Тетя Шарлотта, ха-ха-ха. Если бы моя жена умерла, я бы не очень испугался. ж е н и т ь с я на мис с Шарлотте Фитцрой. Ха-ха-ха, приходите к нам обедать, мистер Темпс. е Лючио, приводите его, а? У нас живет молодая девушка, одна американка, доллары, акцент и все. И я думаю, она хочет выйти за меня. Ха -ха. И ждет, когда леди Элтон переселится в лучший мир. Ха-ха, приходите посмотреть на маленькую американку, а? В четверг, не правда ли? Прекрасные черты. Леди Сибилы омрачились при намеке ее отца на маленькую американку, но она ничего не сказала. Только ее взгляд, казалось, спрашивал наши намерения и уговаривал нас на согласие. И она, по-видимому, осталась довольна, когда мы оба приняли приглашение. Еще апоплексический прерывистый смех графа с парой рукопожатий, еще легкий грациозный поклон красавицы. Когда мы сняли шляпы на прощание и карета уехала, мы сели в наш экипаж, которому удалось благодаря услужливости уличных мальчишек и полицейских очутиться как раз перед театром. Когда мы отъехали, л ю ч и о п ы т л и в о посмотрел на меня. В полумраке брума я мог различить стальной блеск его глаз. Хороша? – спросил он. Я молчал. Вы не восторгаетесь ею? продолжал он, я должен сознаться, она холодна, совершенно бесстрастная в и с т а л к а Но снег часто покрывает вулканы. У нее правильные черты и натуральный свежий цвет лица. Несмотря на мое намерение отмалчиваться, я не мог перенести этого бледного описания. Она красавица, вырывалось у меня, самый тупой глаз это заметит, и с ее стороны умно быть сдержанный и холодный. Расточай она свои улыбки и чары, она бы свела с ума многих мужчин. Я скорее почувствовал, чем увидел его сверкающий взгляд. Положительно, Джеффри, я замечаю, что, несмотря на февраль, на вас дует южный ветер, принося с собой аромат роз и померанцевых цветов. Мне кажется, леди Сибила произвела на вас могучее впечатление. Вы хотите, чтобы так было? Я. Мой дорогой, я ничего не хочу, чего вы сами не хотите. Я всегда применяюсь к характеру моих друзей. Если вы спрашиваете мое мнение, я скажу, что жаль, если вас самом деле поразила молодая леди, так как тут нет преград к нападению. Любовная история всегда должна встречаться с препятствиями и затруднениями, действительными и вымышленными, поменьше скромности, а побольше вольности и лжи. Все это прибавляет приятности в любви на этой планете. Я прервал его. Видите ли, Лучио, вы очень любите нападать на эту планету, как будто бы вы знали что-нибудь о других. Сказал я нетерпеливо. Эта планета, как вы ее презрительно называете, единственная, с которой мы имеем дело. Он бросил на меня такой пылающий и пронизывающий взгляд, что я смутился. Если так, ответил он. Зачем же вы тогда не оставляете в покое другие планеты? Зачем же вы с и л и т е с ь изучить их тайны и движения, если люди, как вы говорите, не умеют дело с другими планетами, кроме этой? Зачем же они спешат открыть тайну более сильных миров, тайну, которая случайно в один прекрасный день ужаснет их? торжественность его голоса и вдохновенное выражение его лица. Внушали мне почти благоговение. У меня не было готового ответа, и он продолжал: «Не будем говорить, мой друг, о планетах и даже об этой булавочной головке среди них, известной как Земля. Вернемся к более интересному сюжету, к леди Сибилли. Как я уже вам сказал, здесь не будет препятствий к сватовству, и вы легко можете жениться на ней, если пожелаете». Джеффри Темпест только как автор книги не дерзнул бы добиваться руки графской дочери, но Джеффри Темпест миллионер будет желанным женихом. Дела бедного графа Элтона в плохом положении, и он почти разорен. Американка, что у него на пансионе? На пансионе, воскликнул я. Надеюсь, он не содержит пансион для девиц. л ю ч и о рассмеялся. Нет, нет. Просто граф и графиня Элтон дают престиж своего дома и покровительствуют мисс Даяни Честней этой американке з а п у с т я ч н у ю сумму в 2000 гиней ежегодно. Графиня передала свою обязанность представительства своей сестре мисс Шарлотте ф и т ц р о й но корона уже висит над головой мисс Честней. У нее в доме свой собственный ряд комнат, и она. Выезжает куда угодно под крылышком мисс Фитцрой. Такой порядок не нравится леди Сибили, л и она нигде не показывается иначе, как с отцом. Она не хочет дружить с мисс Честной и откровенно высказывает это. За это я еще больше восхищаюсь ею, сказал я горячо. В сущности, я удивляюсь, что лорд Элтон согласился. Согласился на что? Согласился брать две тысячи гиней в год, Бог мой, я знаю бесконечное число лордов и леди, которые немедленно совершают такой же акт с о г л а ш е н и я Синяя кровь стала жидкой и бледной, и только деньги могут сгустить ее. Даяна Честный имеет миллионы долларов, и если леди Элтон поторопится умереть... Я не удивлюсь, если маленькая американка с триумфом займет вакантное место. Я не д о б р я ю такие превратности судьбы, сказал я полусердито. д ж е ф ф р и мой друг, вы право удивительно непоследовательный. Есть ли более явный пример превратности судьбы, чем у вас самого? Шесть недель тому назад кто вы были? Просто бумагоморатель со взмахами крыльев гения в душе, но с неуверенностью. Будут ли эти крылья достаточно с и л ь н ы чтобы поднять вас из мрачной колеи, в которой вы бились, задыхались и роптали на несчастную долю? Теперь, как миллионер, вы презрительно думаете о неком графе, потому что он решился совершенно законно немного увеличить свои доходы. Взяв на пансион американскую наследницу и введя ее в общество, куда бы она никогда не попала, и вы добиваетесь или, вероятно, хотите добиваться руки графской дочери, как если бы вы были сами потомком королей. Мой отец был дворянин, сказал я несколько надменно, и потомок дворян. Мы никогда не были простолюдинами, и наша фамилия была одной из самых уважаемых в графстве. л ю ч и в о улыбнулся. Я в этом н и сколько не сомневаюсь, но просто дворянин, много ниже или выше графа, смотря с какой стороны смотреть, потому что в сущности это не имеет значения в наши дни. Мы пришли к периоду истории, когда род и класс ставятся ни во что благодаря тупой глупости тех, кто имеет их. Таким образом случается, что пивовары Назначаются перами государства, изаурядные торговцы становятся представителями от г р а ф с т в палату общин, а настоящие старые фамилии так бедны, что принуждены продавать свои имения и бриллианты покупщику, дающему самую высокую цену, которым является чаще всего какой-нибудь вульгарный железнодорожный король или представитель нового рода изделий. Вы же занимаете лучшее положение с тех пор, как получили наследство, и сверх того вы даже не знаете, как были нажиты эти деньги. Верно, ответил я в раздумье. Затем, вдруг вспомнив, прибавил: Кстати, я никогда не говорил вам, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу и что все это громадное состояние. было материальным результатом. л ю ч и о разразился неистовым хохотом. Наконец, успокоившись, он воскликнул с усмешкой: что за идея? Я думаю, что у него не все дома. Вообразить нормального человека, верующего в дьявола, тем более в наши передовые дни, глупая человеческая фантазия никогда не кончится. Мы приехали.